Глава 37. Дик. Дорогу, по которой мы ехали, можно было назвать дорогой только при очень больном воображении или от большой нужды. Второе про нас: лужи, трава, грязь, ветви в лицо, грудь по ногам коня, брызги сверху, снизу, сбоку. Вчерашний ливень наследил повсюду. Зато сегодня п а л и л о солнце. Духота страшная. Рубаха пропиталась влагой. Руки липкие от пота. Как нас занесло в это непонятно куда? Вся эта раздражающая обстановка направляла мысли в сторону вопроса, кто виноват. Очень хотелось найти виновника наших проблем и врезать ему за все хорошее. Я допускал, что поездка будет непростой. Но, во-первых, надеялся, что удастся сохранить секретность, и бороться предстоит только со случайным противником, и закупка товара, и выход через другие ворота, и набор случайных воинов, все это должно было сбить со следа возможного неприятеля. Однако, если нападение н е ч е с т и сложно объяснить чьими т а к о з н я м и то преследующий нас отряд разбойников однозначно заказ. Именно они загнали нас в эти дебри, из-за них мы едем непонятными тропами. Возникает закономерный вопрос: кто за ними стоит? Артефакт, который я забрал у старого мага, действительно представлял большую ценность для тех, кто рвался к власти. Он должен укрепить власть короля, но оказавшись не в тех руках, мог стать его концом. Расказ Пипки и реакция на него спутников заставил меня взглянуть на ситуацию немного с другой стороны и задуматься о некоторых малоизвестных деталях упомянутой девчонкой экспедиции. Прежде всего о ее миссии. Отец был единственным, кому его величество раскрыл истинную цель похода и возложил на него задачу привести из сердца мира важный артефакт. Отцу не раскрыли его тайну, сообщили лишь, что он древнейший символ власти и дает особую силу, но лишь истинный наследник королевского рода может и м у управлять. Папа не слишком верил в успех предприятия, но выбора у него не было. Однако первым на него наткнулся другой маг, магистр артефактор Мэтт Беннет. К несчастью для него артефакт самоуничтожился, и Беннет погиб. Я был ребенком, когда отец вернулся, и, конечно, не мог стать ему достойным собеседником. Но когда повзрослел, много думал над событиями тех дней. Главный вывод, который напрашивался, Мэтт не случайно наткнулся на сферу и не просто так вызвался в экспедицию добровольцем. Беннет знал, где и что нужно искать. Он тоже получил задание, только не от короля, а от кого-то другого. Кого-то, кто точно знал, где спрятан артефакт, правда не знал, как им пользоваться, а может его величество не солгали, может коснуться его действительно могли только носители древней крови правителей. И охота за новой сферой, что логично должна вестись из того же источника, этот кто-то был в курсе, что она существует и выжидал момента, когда она проявит себя. Если бы старик не связался со мной, ее бы никто не нашел. Кто бы стал искать такое оружие у немощного мага из провинции? Да никто. И вновь какой вывод напрашивается? Этот кто-то был в курсе создания артефакта, а значит, это или лицо близкое к королю, или кто-то, кто был в тесных отношениях с его создателями. Кто-то, кому доверяли настолько, что один из двух магов или оба поделились тайной. Опять-таки напрашивается, что человек Мак, который стоит за событиями в сердце мира и поиском сферы сейчас, носитель той самой древней крови, кто-то из потомков создателей сферы, владеющий ее тайнами, кто-то из той самой попранной двести лет назад королевской династии, на смену которой пришла нынешняя. Кто-то из них жаждет вернуть трон. Недаром повторяется ситуация. Очень даже может оказаться, что состав нашего случайного отряда совсем не случайен. Но это все было так сложно организовать, что казалось невозможным, и что самое печальное, не давало никаких подсказок о том, кто стоит за нашими злоключениями. Я настолько погрузился в свои размышления, что не заметил, как отстала повозка. Понял только, когда меня в ы д е р н у л из мыслей рев понь. дала же защитнице глотку. Эге! Пончик обнаружил ульи, а это давало надежду, что село где-то поблизости. Если бы оно было дальше, чем в дневном переходе, поблизости была бы избушка. Мы посовещались и решили ехать без остановки, сколько хватит сил и света. Если все же поселения не будет, то устроимся на земле, не привыкать. Мы держали хороший темп, лишь однажды, встав на привал возле ручья, с как у нам требовалось напиться, и погнали дальше. Солнце уже скрылось за лесом, стали сгущаться сумерки, когда мы проехали возле синокоса, примета точно указывающая на близость домов со стойлами. У коней и нас открылось второе дыхание, осветив дорогу маячками, мы мчались навстречу начлегу, но его все не было, а мы всей душою уже были там. Потому появление цхерков, огромных тварей, вальяжно разлегшихся поперек дороги, застало меня врасплох. Нечесть неспешно поднялась, разглядывая будущих жертв алыми глазищами, и чтобы мы не усомнились в их намерениях, зевнула огромной пастью, в которую легко поместилась бы половина моего же ребца. Передняя, самая лучшая, и полыхнула пламенем из своих н е д р Странно было бы, если после Нишиеса и Чисибунов нам бы удалось избежать Схерков. Замогильный в о й за спиной подсказал, что нас окружают и избежать драки с ними не удастся. Все встали, кони тревожно стригли ушами и негромко но тоскливо ржали. В стороны! – скомандовал я и спрыгнул на землю. План такой: скаленыш садится за вожжи, снимаем на землю бочку, пончик толкает ее на нечисть впереди. Надеемся, что они все же разбегутся в стороны. Наша задача прорваться. Дальше гоним вовесь опор. Гроза пончик на повозку. Ваша задача отбиваться сзади. Держимся по близости, прикрываем фланги. Я еще не договорил, а бочка уже лежала боком на изготовке. Пончик качнул ее, и все заняли свои места. Мое пиво покатилось прямо в пасти цхерков возле самых м о р д полыхнувший пламенем. Это гроза расстарался, молодец. Испуганные твари метнулись в стороны черными тенями, и мы рванули вголоп. в г о л о п В какой-то момент деревья разошлись в стороны, открывая поля. Никто не скажет нам спасибо, если мы их з а т о п ч е м поэтому держались мы кучно. А вот цхерков совесть не о с т а н а в л и в а л а потому они скакали прямо по посевам. В темноте определить, что там росло, не представлялось возможным. Но чего-то селяне не до считаются. Всего их было. 8. Схерки напоминали наших хищников не только видом, но и повадками. Они загоняли дичь стаей, которой верховодил самый матерый. Нет, его не было среди тех, кто п р е г р а д и л нам дорогу. Но сейчас, оглядываясь, я мог его различить по размерам. Он нацелился на Гразу. Тот представлял главную опасность, потому что бил на расстоянии и магически. По в о ю я определил момент, когда двое отстали. Шесть лучше, чем восемь, но хуже, чем ни одного. Тем более, что эти шесть стали в два раза злее. Разбившись по парам, схерки бросались на нас с трех сторон. На р о в я куснуть сбоку. Я отправил клыка и равнял у налево. Сам с псом занял оборону справа. При всем своем паршивом характере пес был хорошим бойцом. Я пропустил его вперед, объяснив себе, что беру более ответственный участок. Но позже понял, что просто не готов был доверить ему спину. Вокруг было шумно от крепкого словца из уст воинов и в о я из пасти схерков. Я не вникал, как там дела у других, соображалось плохо и с трудом. Все силы сосредоточил на тварях. Дважды мне чудом удалось отбить покушение, в прямом смысле этого слова, н а в е р н о г Один о раз жертвой стала моя подметка. Правая пятка обдувалась ветром через п р о ж ж е н н у ю в портянке дыру, но подметке не так жалко, как части ноги, так что все обошлось. Пока я думала судьбе пятки, наша нечисть вдруг решила сконцентрировать удар на одной цели. п с е Один прыгнул метясь в воина, второй в скакуна, и я не успевал его нагнать. Пёс мгновенно поднял лошадь на дыбы, нанося рубящий удар ц х е р к у который прыгал на него. А т о т кто метился в шею кобыли, полетел мордой в телегу. Кобылка с разгона въехала в него копытами, и мой верный отплясал сверху. Только прежде н е ч и с т ю успел а д ы х н у т ь пламенем на повозку, борт объяла пламенем. Пончик, горим! крикнул я. Пипка оглянулась и встала с козлов. Я справлюсь, заявила она и полезла в свой мешок за покрывалом. Как выяснилось, н и шьес, напомнил про жеребца. Вы всерьез? Она врезала сложенным в четверополотнищем по языкам пламени. Думаете, что он остановится? Я в общем-то не думал, особенно когда оставшийся целым цхерк вдруг решил сменить цель на более беззащитную с его точки зрения. Пользуясь приемом пса, я поднял жеребца в свечку и обрушил на н е ч и с т ь копыта Верного. Огонь не слушался, то стихая, то набрасываясь на сундуки. Пиво! крикнул я, оглядываясь. Второму ц х е р к у повезло больше. Он мотал головой, но продолжал гонку. Что? удар по крылам. в а Пиво! Бочку пробивай, заливай! н е ч и с т ь нагнала, насыпопыталась повторить атаку. На этот раз целись вляжку Верного. Обучаемая. А оно не горит? Дура что ли? Огрызнулся и понял, что проболтался, но сделал вид, что это ни о чем. Пипка тоже сделала вид, что ничего не поняла или просто решила не акцентировать внимание остальных. В конце концов у всех было чем заняться. Схерки постарались. Вскоре послышалось шипение, и на лице осели капли с характерным запахом. Справилась. Краем глаза я отследил движение, и уже с к о з и л девчонка крикнула: "Впереди село!" Это все меняло. Мы не могли ставить под угрозу жизни невинных людей. Да и чем они реально могут нам помочь, сонные и безоружные? Я дернул верного заповодя ь и он пританцовывая начал разворачиваться. Притормози, с к а л е н ы ш гонишь в село, собирай помощь, если выйдет. Мы должны остановить схерков здесь. Благородство свое засунь. Сбоку ко мне подъехал пес. Плохое место, заметил он, оглядываясь. С тяжелым стуком с повозки соскочил пончик, вставая в авангард нашего отряда, спрыгнул на землю клык, лихим свистом отгоняя коня. Он прав, в лобовом столкновении конь — преграда, но слишком уязвимая. Я тоже спрыгнул. В ночном воздухе раздалось «но» призывное ржание Нишеса, ь уводящего за собой скакунов, и послышался перестук колес по сухой дороге, п о х о ж е ливень зацепил только реку и рядом. Мне нужно время, крикнул Гроза, погружаясь в транс, и его взяли в круг. Нужно убить вожака. Разминая кисть, бросил пес, видимо смирившись с неизбежностью боя. Из шести ц х е р к о в осталось четыре с половиной. Один сильно припадал на лапы, но о г р ы з а л с я и плевался огнем. Я вдруг понял, что они или кусают, или п ы х а ю т пламенем. Если бы сразу и то и другое, нас бы уже не было. полыхнули бы факелами и поужинала бы нечесть подрумяненным м и с к о м К счастью, зубам своим наши противники доверяли больше, чем огню. Я оказался между равнялой и клыком. Пончик, который взял на себя самого крупного ц х е р к а стоял между клыком и псом. Нечесть решила, что дала достаточно времени на перестановке и бросилась на нас разом. Вполне возможно, пёс прав. Нужно уничтожить вожака. Слишком уж слаженно они действуют. Мы схлестнулись стварями, на каждого по одной. За спиной раздался виск, и высоко взвился столб пламени. Пёс п р о п о р о л подранка. У нас нагрузки не уменьшилось, значит упрямец присоединился к бою с предводителем стаи. Слева вскрикнул Клык. н е ч и с т ь достала его за ногу, но поплатилась за это головой. Вдвоем атаковать одного было проще, даже с раненым напарником, но тут запел гроза. Он пел на своем наречии, и я ничего не понимал. Однако на врагов песня подействовала; они будто замедлились. Я на мгновение оглянулся: в поднятой руке грозы сияла голубая призрачная сфера. На высокой ноте он швырнул огонек в сторону вожака, и пес с пончиком синхронно вонзили в застывшего ц х е р к а оружие. Твари как одна запылали, вздымаясь к небу кострами, и растаяли в огне, будто их не было. В опустившейся тишине стало слышно топот от села спешила подмога. Она опоздала к бою, чем у селян е у в е р е н глубоко и искренне порадовались. С другой стороны, им довелось стать свидетелями эпической гибели нечести, что радовало меня. Значит, проблем с н о ч л е г о м не будет.